«Москва. Июль. 1941 Канавалова ко мне!» Мощный поборцовский широкой рукой начальник 4-го управления НКВД СССР осторожно положил телефонную трубку. «Разрешите?» — открыл дверь в кабинет, высокий и худой, как жертв капитан с бледным лицом и светло-серыми умными глазами. «Что нового по операции «Смоленский капкан»?» Старший майор Береговой внимательно посмотрел на вошедшего. «Грачи не проявлялись?» «Есть весточка, товарищ старший майор!» Капитан развернул узенькую бумажную полоску донесения и положил на стол начальнику. Тот быстро прочитал и поднял на подчиненного холодные голубые глаза, в которых, впрочем, метались озорные искорки. «Значит, приступили к выполнению задания? Молодцы! А что там немцы? Встали на крыло!» Хотя операции находятся в самой начальной стадии проведения, тем не менее, по данным фронтовой разведки, немцы уже предприняли попытку высадки десанта на маршруте движения колонны. Какова численность десанта по данным фронтам? Небольшая, до 15 человек. Ваши соображения. Обстановка на Западном фронте складывается не лучшим образом. Капитан положил на стол перед генералом тонкую папку. Вот последние сводки. Тот немедленно раскрыл алый клинкоровый переплет и внимательно прочитал напечатанное. «Москва. Копия товарищу Сталину. Товарищу Шапошникову. 31 июля 1941 года. 1. 20-я армия, а вместе с ней 16-я армия, отошли без санкции командования от Смоленска на восток и оставили Смоленск 29 июля при следующих обстоятельствах. 20-я армия с начала полуокружения непрерывно атаковалась крупными силами противника. Шестью пехотными дивизиями, одной танковой дивизией с большим количеством авиации. С 25 июля противник усилился двумя свежими дивизиями. За это время 20-я и 16-я армии понесли огромные потери. В связи с этим 20-я армия, ведя напряженные бои, отходила под сильным давлением противника на восток, севернее Смоленска. 28 июля левофланговая 73-я стрелковая дивизия 20-й армии, отходя, открыла правый фланг и тыл 152-й стрелковой дивизии 16-й армии, ведущей бои в северной части Смоленска. 152-я стрелковая дивизия, наблюдая отход 73-й Стрелковой дивизии, находясь по донесению Лукина под сильным огневым воздействием противника и ударом его по флангу и тылу, по распоряжению командира начала отход на восток от Смоленска. За 152-й дивизии отошла и 129-я Стрелковая дивизия из северо-восточной части Смоленска. 2. Командованию и штабу западного направления и фронта из донесения Курочкина стало известно об оставлении Смоленска в ночь с 28 на 29 июля. Немедленно было дано распоряжение Курочкину приостановить отход 152 и 129 стрелковых дивизий и восстановить положение. По выяснению обстановки 29 июля отдан приказ Курочкину объединить руководство 20 и 16 армиями. И, используя резервы 20-й армии, восстановить положение в Смоленске. 3. Предпринятое контрнаступление 29 июля силами 152 -й, 73 -й и 46 стрелковых дивизий успеха не имело. И части с большими потерями к вечеру 30 июля отошли к востоку от Смоленска на рубеж Суходол-Токари. 4. Курочкин отдал приказ с 3.00... 31 июля с остатками 152-й, 129-й и 46-й стрелковых дивизий с рубежа Суходол, Токари перейти вновь в наступление в направлении Смоленск. 5. Обстановка на фронте 16-й и 20-й армий в данный момент следующая. Противник 129-я пехотная дивизия, 15-я Баварская, остатки 5-й пехотной дивизии. 35-й пехотной дивизии. 137-й пехотной дивизии с танками с рассветом 31 июля ведет атаки в направлениях Веча, Перфилова, Карелы, Синькова. Дивизии 20 и 16 армии, растаявшие в длительных непрерывных напряженных боях, в ряде дивизий осталось по одной-две тысячи бойцов, отбивают атаки противника на фронте совхоза Шокина, Бережняны, Перфилова, Сарды, Мох, Богдановка, Облогина. В армиях боеприпасы и горючее на исходе. Доставка идет только с воздуха в ограниченных размерах, каждую ночь с десятью самолетами ТБ-3. 6. Принято командованием западного направления и фронта решение удерживать на западе и северо-западе занимаемое положение, нанести частью сил... 57-й танковой 229-й стрелковой дивизии и частью 5-го механизированного корпуса удар в общем направлении Ярцева, чтобы совместно с группой Рокоссовского разбить ярцевскую группу противника и освободить пути подвоза для 16-й и 20-й армии. Тимошенко, штаба, Западный Соколовский. Учитывая тот факт, что Смоленск полностью в руках у немцев, Считаю, целью немецкого десанта мог быть только наш груз. Особого смысла в десантировании группы из 15 человек на сравнительно небольшой участок территории, все еще занятой нашими войсками, я не вижу. Товарищ старший майор, я тоже почти в этом уверен. Однако целью десанта может быть и нарушение линий связи между нашими войсками, которые и так находятся в тяжелейшем положении, Но в любом случае, операция «Смоленский капкан» идет по плану. Кстати, спецвагон из Смоленска прибыл. Капитан бросил взгляд на часы. По графику эшелон должен быть через час двадцать. Наши сотрудники уже выехали на Белорусский вокзал. Ты тоже давай туда. Дело крайне серьезное. По прибытии эшелона сразу доложишь. Кстати, старшим охраны там кто? Лейтенант Сидоркин из Смоленского управления, товарищ старший майор. Как передадите вагон сотрудникам Гохрана сразу ко мне. И Сидоркина этого с собой захвати. Есть. Давай в темпе. О ходе операции «Смоленский капкан» докладывать каждые три часа. Тут есть еще один нюанс. Связь с группой грачей во время последнего выхода в эфир прервалась и больше не возобновлялась. Предположительно, во время столкновения с немецким десантом была повреждена рация. Поэтому местоположение автоколонны на данный момент нам неизвестно. Но, по всей вероятности, колонна находится уже в тылу у немцев. Как думаете, исправлять ситуацию? Считаю, что капитан Пустовалов сам найдет способ возобновить канал связи. Либо выйдет на оставленные в тылу подполье. У него есть надежные контакты, на крайний случай. Либо он воспользуется трофейной радиостанцией. Добро.